откликнулась на весь этот вздор насчет смерти и демонов. «Смерть, конечно, была, есть и будет реальностью, но демоны...» «Но ведь вы не за этим хотели увидеться со мной в Чикаго», — сказала она. не вы, не я не знали тогда об этом доме. Я здесь потому, что намерена написать книгу о Нормане Бейте, а я здесь потому, что хочу изгнать демона, который вселился в него». «Почему я не прекратил этот разговор раньше?» — мысленно спросила себя Эмми. Но теперь было уже слишком поздно. «По общему, мнению Норманом периодически завладевала личность его матери. за не вполне соответствует вашему описанию одержимости демонома. Впрочем, это не важно. Вы не можете изгнать демона из мертвого человека, а Норман беет смертв. А демон все еще существует». В сочетании с этими словами его тик выглядел почти заговорческим подмигиванием. Когда Норман умер, он вселился в Адама Клейборна, а на прошлой неделе демон покинул его, чтобы найти другое орудие для осуществления своей цели. Какой еще цели? Конечная цель зла разрушать! Уничтожать нередко оно продолжает существовать лишь потому, что имеет возможность возвращаться в прежние места обитания. Вот почему демон явился той ночью в дом Бейтса и вселился в того, кто убил девочку. Потом он опять завладел Клейборном, в тот момент, когда Клейборн напал на доктора Стейнера. После того, как Клейборн впал в бессознательное состояние, он, вероятно, переселился в более сильное И здоровое тело, если это так, значит, кто-то еще в этом городе одержимым. — Откуда вы можете это знать? Данстелл помолчал, поморгал, пожал плечами. — А я не знаю. Но мне известно, что завтра ту маленькую девочку будут хоронить. Там будут все. Хриплый голос превратился в собственное эхо. Вот тогда-то я и узнаю. Глава 9. Эмми была вольна спать сколько ей угодно, а поскольку ее сон, к счастью, обошелся без кошмаров, то проснулась она поздно утром. Как ни странно, продолжительный отдых, похоже, не освежил ее. Может, это из-за погоды. Когда она открыла окно, стало ясно, что день будет жарким, сырым, облачным. На улице было слишком тепло и пасмурно, и таким же пасмурным было ее настроение. Откуда исходило тепло, было понятно, а вот причины пасмурного настроения были неясными. Даже в этот хмурый день, при неярком утреннем свете, ее впечатления от Эрика Данстейл были исчерпывающе ясными. Ей хотелось только одного, что он больше не являлся суда и не осложнял своими теориями ее работу. Ни его нежелательное соседство не столь же непрошенное предсказания не могли объяснить чувство подавленности, которое она испытывала. Вероятнее всего, эми тревожила мысль о том, что ей придется присутствовать на заупокойной службе по Терри Доусон. Да, все дело было в этом. эми всегда старалась избегать похорон и не особенно желала присутствовать на своих собственных. И хотя в последнем случае труп — И гроб она не увидит, она все равно испытывала тяжелые чувства, представляя себе эту сцену. Возможно, когда она позавтракает, ее настроение переменится. Однако, приняв душ и надев на руку часы, Эмми поняла, что это будет уже не завтрак, а нечто среднее между завтраком и обедом. Она не задумывалась, надела свое лучшее платье перед тем, как спуститься в кафе. Заупокойная служба не должна начаться было раньше трех часов дня, а у нее еще будет достаточно времени, чтобы облачиться во что-нибудь более строгое, перед тем, как отправиться туда. В кафе было пусто. эми явилась в такое время, когда завтрак уже закончился, а обед еще начинался. На мгновение она задумалась, не сделать ли любезный жест, пригласив Эрика Данстейлба присоединиться к ней. Но, поступив она подобным образом, он, вероятно, опять пустится рассуждать об одержимости, а эми не была настроена разделять трапезу с демонами, изучив меню, сразу отказалась от сандвичей с приправленной специями и ветчиной. То, что она заказала, ее удовлетворило, и после второй чашки кофе она оказалась способна думать о Данстейблее,